Природа в своей равнодушной медлительности не желала сообразовываться с требованиями момента. Пожар в церкви потушить было можно, но никто уже не понимал, с какой стороны за это браться. К тому же огонь шел сверху вниз. Непонятно было, как попасть наверх, чтобы сбивать оттуда пламя, душить его землей и тряпками. А когда огонь добрался до низа, Бросать в него землю и тряпки было уже бесполезно, потому что тогда обвалилась и крыша, похоронив под собой немало сражавшихся с пожаром. Так к воплям, оплакивающим дивные богатства, присоединились и возгласы боли. У многих были обожжены лица, переломаны кости, много тел навеки исчезло, под камнепадом рушащихся вольт. Ветер дохнул с новым пылом, и с новым пылом забушевала чума над несчастным аббатством. Сразу после церкви загорелись конюшни и хлевы. Обезумевшие животные, порвав цепи, своротили стойло, вышибли ворота и, одурев от ужаса, заметались по подворью, оглашая воздух ржанием, мычанием, блеянием, хрюканьем. В гривы нескольких лошадей залетели горящие искры, и потрясенному взору тех, кто мог еще видеть, явились адские существа, огненные кони, летящие по равнине, круша все на своем пути, не зная ни цели, ни предела. Я видел, как дряхлый Алинард Чудом уцелевший суматохи, стоял и озирался, не понимая, что творится вокруг него. Со всего разбега на него налетел красавец-гнедок, объятый пламенем, шип с ног и пронесся сверху, втоптав его в пыль. Он остался лежать, бедная бесформенная оболочка. Но я не мог, не успевал ни подбежать к нему, ни оплакать его кончину, потому что подобные страшные зрелища окружали меня со всех сторон. Загоревшиеся кони разнесли огонь повсеместно, туда, куда ветер еще не добросил языки пламени и искры. Горели уже и кузни, и дом послушников. Толпы народу метались по площади без всякой цели или с совершенно бесполезными целями. Я увидел Николая с пробитой головой в продранной одежде, побежденного отчаянием. Он стоял на коленях возле въездных ворот, посылая проклятие проклятию Господню. Я увидел и пацифика Тивалийского. Даже не пытаясь помочь тушившим пожар, он ловил пробегавшего мимо испуганного мула. Схватив мул и вскочив на него верхом, Он встретился глазами со мною и крикнул, чтобы я скорее следовал его примеру и бежал отсюда, спасаясь из этого жуткого подобия Армагеддона. Тут я вдруг ужаснулся и подумал, а где Вильгельм? Не пострадал ли он под каким-нибудь обломком здания? Я стал разыскивать его и, наконец, обнаружил, недалеко от церковного двора, В руке он держал свой походный мешок. Когда огонь уже подобрался к странноприимному дому, он зашел в келью, чтобы спасти хотя бы свои драгоценные орудия. Он захватил и мой мешок, где я нашел, во что переодеться. Переводя дыхание, мы остановились и оглянулись вокруг. Аббатство было обречено. Почти все его постройки в большей или меньшей степени — были затронуты пламенем. То, что еще не горело, должно было загореться с мига на миг. Всё в природе, от расположения стихий до действий спасателей, способствовало тому, чтобы монастырь сгорел дотла. Огня не было только на участках, где не было и строений, на огороде, в саду, перед церковным двором. Больше ничего нельзя было сделать, чтобы спасти постройки. Оставалось бросить всякую надежду спасти их и отойдя в безопасное место спокойно смотреть, как всё погибает.